Нехорошие квартиры. Соломон пришел с работы, он работал старшим инженером по обработке и монтажу пленки на киностудии «Мосфильм», в крайней озабоченности, и, лишь поцеловав Катюшу и алочку прошел в комнату к Маруси. Несмотря на Марусина сдержанное отношение к семейству Хессинах, в серьезных вопросах Соломон считался лишь с ней, даже в большей степени, чем с собственной семьей. Костю арестовали. В чём дело, Муся толком по телефону объяснить не смогла. Но это и в газете написано. На рудниках, в шахтах вредительство. Идут аресты инженеров и руководящих работников отрасли. Муся плачет. Костя, конечно, тут ни при чём. Это ошибка, несомненно. Он же работает на химзаводе. К рудникам отношения не имеет. Муся обивает пороги городского и областного НКВД. Наш Костя в тюрьме? Да, маруся Как об этом сказать Кате? Надо... «Нам что-то делать», — убеждала сестер Катя. «Слоник, надо написать письмо, чтобы отсюда из Москвы дали правильную установку. Может, написать Арджоникидзе? Костя же с ним хорошо знаком. Милка, ты как думаешь?» «Никаких писем», — отрезал Соломон. «Сталь, но не дойдет. Писать другим бессмысленно, да и опасно». «Почему опасно? Арджоникидзе, судя по рассказам Кости, порядочный человек». «Катя, но ну мы же не знаем, а вдруг Орджоникидзе завтра сам проштрафится, и наше письмо пойдет Косте во вред», — возражала Милка. «Никому ничего не надо писать», — поддержала Маруся Соломона. «А вот съездить к Мусе, понять, в чем дело, — это совсем другой калинкор». «Ох, Маруся», — тут же меняла свою точку зрения Катя. «Не хочу, чтобы ты ехала в Донбасс. Одна, путь не близкий а вдруг там и тебе находиться небезопасно? С кондачка такие вопросы не решают». Сёстры долго судили, рядили. Похоже, Муся сама не так уж на баррикады, да и учеников бросить было нельзя. Приближается Новый год, сёстры склонялись, что если Марусе ехать в Головку, то лучше к весне. Но к весне Костю, слава богу, выпустили. средства против него прекратили за полным отсутствием вины, даже тонкой, о чём с напором рассказывала Муся. Что такое тонкая вина, сестры так и не поняли, да мало кто вообще это понимал. Какое-то новое юридическое изобретение руководителя Верховного суда Вышинского, как путанно объяснял сестрам Моисей. Каким образом Косте удалось выпутаться из ситуации, вошедшей в историю как шахтинское дело, сестрам понять было не дано. Вернувшись, наконец, в Москву, брат рассказал, что в тюрьме его били, не давали спать, кормили селедкой, а потом не давали воды. «Если бы не Муся, я бы пропал», — повторял он, утирая слезы. «Только она меня спасла. Куда только не ходила, какие только пороги не обивала. Какой это был ужас!» «Муся, как тебе это удалось?» Такие вопросы могли задавать, конечно, только Катя с Милкой. «Нашла людей, которые захотели помочь», — скупо отвечала Муся. «Справедливых, которые разобрались во всем? Можно и так сказать?» Перед глазами у Муси вставали картины тех страшных четырех месяцев — Она сует в ресторане деньги НКВДшнику, стучит кулаком по столу в каком-то высоком кабинете. Один из двух следователей, мучивших Костю, пьет в ее доме чай, глядя на крутобедрую со свежим перманентом мусю, надевшую для гостя тонкие фельдеперсовые чулки и небрежно закидывающую ногу на ногу. «Вот я и говорю», — размышляла Милка, — «значит, все-таки сумели разобраться. Ведь в Донбассе вредительство выявляли, правильно?» «А какой же Костя вредитель? Но разобрались же!» По углам сквера у начала бульвара, охраняя памятник Гоголю, сидели львы с умильными, вовсе не хищными мордами. Катя с пятилетней лялькой и трехлетней алочкой больше всего любила гулять по Гоголевскому бульвару. Они выходили из дома, проходили собачью площадку, пересекали улицу у ресторана «Прага». Катя неизменно напоминала девочкам, что обе они появились на свет в роддоме Гроэрмана, напротив. Выходили к скверу и шли по бульвару в сторону Причистинских ворот, теперь к Кропоткинской площади, непременно посмотреть на храм Христа Спасителя. Сёстры считали, что приобщать девочек к искусству, литературе, музыке, истории никогда не рано. Пусть не всё запомнится и будет понятно. Главное — с рождения научить их чувствовать красоту и отличать истинные ценности. «Ляля, Аллочка», — говорила Катя малышкам, «семья, любовь к близким — самое главное в жизни». «Любите нашу семью. Вы думаете, это только ваши папа и мама, тетя Маруся, бабушка Дарья Соломоновна?» «Еще дедушка и тетя Рива!» — кричала Алка. «Правильно, а еще кто? Дядя Костя, тетя Муся, а еще тетя Таня из Кирсанова!» «Правильно, Лялечка, только не тетя Таня, а Татьяна Степановна!» «А почему тетя Муся и дядя Костя можно, а тетя Таня нельзя?» «Ляльчика, не перебивай, лучше подумай, что у твоих бабушек и дедушек были свои папы и мамы. У нас с Милой и Марусей были тетушки, их звали Елизавета Павловна, Дарья Павловна и Марья Павловна. Жили они в имене под Тамбовом и происходили из старинного дворянского рода. У них тоже были свои папы и мамы. У них тоже были тети и дяди? У них был дядя, его звали Василий Оголин. Давно, больше ста лет назад, на Россию напали французы». Ими командовал император Наполеон, а русскими войсками командовал маршал Кутузов. Тот собрал в свое войско лучших офицеров России и оборонял Москву от французов. Василий Аголин служил у него гренадером гренадером Да. Он воевал на лошади, у него была сабля, большая шапка, и он был очень храбрым. Русская армия долго сражалась с войсками Наполеона и победила их. Французов, которые почти сожгли Москву, погнали далеко-далеко через всю Европу, чтобы они больше никогда не думали нападать на Россию. Французы плохие? Они были плохие, когда решили пойти войной на нас. Но это было очень давно. Они исправились с тех пор? Они поняли, что война — это горе, лучше жить в мире. Так вот, после того, как русская армия разбила Наполеона, русский царь велел построить этот храм. «Царь — это как Ленин тогда?» «Ляля, не болтай глупости. Посмотрите, девочки, лучше на храм. Такую красоту соорудили именно в память о победе в той войне, в память о русских героях. Вон там, под куполом, это называется фронтон, написаны слова. Это имена самых храбрых офицеров и генералов, которые воевали с Наполеоном. Когда вы научитесь читать, вы прочтете, что там есть имя Василия Аголина, вашего прадедушки». «Прадедушки?» алочка Василий Оголин приходится дяде Степану Ефимовичу, моему и Милкиному папе. Значит, Степан Ефимович был ваш дедушка, а Василий Оголин прадедушка. Вы это запомните, и когда будете гулять, вы сможете всегда прочесть это имя на фронтоне храма и будете гордиться своим прадедушкой. Будете гордиться, что его имя видит вся Москва, вся Россия, потому что он защищал Москву от врагов, защищал наши семьи. Девочкам не довелось самим прочесть имя прадеда на фронтоне храма Христа Спасителя. В декабре того же 31-го года, как раз накануне рождения алочки от Аллочки, по решению власти храм взорвали. Ткануло в лету имя Василия Оголина. «Почему надо было уничтожать именно этот храм?» — горевали Катя с Милкой. «Понятно, что власть борется с религией, просвещает народ, но столько церквей стоит по всей Москве». Службы в них, конечно, нет, но они такие красивые. А уничтожить самую красивую из них зачем? Как главный символ религии, так я думаю, вздыхала Маруся. Страшно жаль, конечно. Говорят, на этом месте было строить какой-то огромный дворец советов, символ новой власти. Катя и Милка шли на кухню возиться у плиты. Марусе давно пора было выйти замуж, а у нее в голове одна музыка и работа, и шурки Стариковой нельзя так увлекаться только карьерой. Да, она невероятно талантлива, выступает с сольными концертами, нарабатывает известность, влюбляется постоянно, но ей нужна семья. Важнее здесь семьи же ничего нет. Сейчас она страшно влюблена в безумно талантливого поэта. Надо, чтобы Маруся убедила Шурку привести его в гости на Ржевский. Говорят, он обещает стать знаменитостью, взглянуть бы хоть одним глазом. Тем временем Костю с Мусей получили взамен двух комнат на Покровке отдельную квартиру в районе Таганки. Это было признание Костиного вклада в развитие химической промышленности, его незаменимости, считали сестры и радовались за него. Костя так и не жил в себе влюбчивости любчивости, чего Муся страдала, нередко бросаясь на мужа со всем своим хохлядским напором но с годами привыкла, махнула рукой на сердечные драмы собственного мужа, повторяя сестрам, что никуда муж от нее, муси не денется. Если что, она сумеет за себя постоять. Милка с Катей не могли представить, в чем именно состояли Костины драмы, ведь сердцу не прикажешь. Они лишь жалели брата и сочувствовали Мусе. Соломон и Моисей над Костей посмеивались, одна Маруси серьезно беспокоилась за психику брата кости так крайне чувствительный, после месяцев проведенных в тюрьме превратился в оголенный нерв, сбивчиый сету и на новую работу и на семью и на мусину бездетность. время от времени рассказывал опять-таки маруси о своей очередной любви связать жизнь с которой ему не суждено по самым разным всегда одинаково безысходным причинам. он лелеял мысль о том что покончит с собой таскал сработя смертельные химические составы, прячае в квартире сестерки Убираясь, сестры натыкались на бутылочки с ядами, выбрасывали их, устраивали кости скандала, взывали к его разуму, потом успокаивались, что можно сделать с костяными настроениями. Шурка не успела привести гения-поэта познакомиться с Кушенскими. Гений бросил ее, и Шурка прибежала к Маруси в рыданиях. Горе ее было так безутешно, что Маруся не могла отпустить ее домой. Она отпоила Шурку чаем, уложила спать в своей комнате на диване сама на полу. Утром, когда ей надо было уходить в гнисенку Шурка спала, разметав копну волос по подушке. Без всхлипов и стонов. Ее лицо выглядело просветлевшим, и Маруся, решив, что теперь главное дать Шурке хорошенько выспаться, отправилась на работу. Шурка встала поздно, долго завтракала с Катей и Милкой, играла с девочками, затем отправилась к себе домой. На следующее утро Марусю разбудил звонок Шуркиной соседки. Беда, Шурка отравилась. Выпила уксусные эссенции, стоявшие на полке у Дарьи Соломоновны. У Шурки были сожжены гортани пищевод, она корчилась в муках, проклиная себя и умоляя ее спасти. Сиплым шепотом и жестами объясняла Марусе, прибежавшей к ней в больницу, что после ухода той на работу она искала по всей квартире Кушенских какой-нибудь яд из припрятанных костей. Не найдя, схватила бутылку уксуса на кухне и, убежав к себе домой, выпила. Промучившись еще два дня, Шурка умерла. «Что за люди?» — повторял Трищенко, выходя вечером на кухню. «Что за люди? Какого рожда им надо? Не работают, а государство деньги им платит неизвестно за что. За то, что они на балалайчках бренчат. Так нет, все им не по душе, уксусом травятся. Нехорошая квартира». Лялька и алочка пошли в школу, Лялька была жизнерадостной, не избалованной и не подверженной капризам, упитанной девочкой с прямой стрижкой и неизменно ясным приветливым взглядом. Алочка маленькая, хрупкая, темноволосая и черноглазая, постоянно капризничала, плохо ела и была естественной мишенью для издевок мальчишек в классе, за которыми стояло желание привлечь к себе внимание самой красивой девочки класса. Их любимой забавой было постеречь Наташку Хесину после школы, взять ее в плен, сложив коры из переплетенных лыжных палок и в нем вести Наташку до дома. Это было очень унизительно. алочка страдала. Темно-серый четырехэтажный особняк дореволюционной постройки, стоявший наискосок от дома восемь на другой стороне Большого Ржевского переулка, называли «маршальским домом» из маршалов там пожалуй никто и не жил но жили другие известные военачальники командармы первого ранга якиры Убаревич, армейский комиссар первого ранга начальник политуправления ркк гамарник командующий московским военным округом генерал шиловский именно из этого дома в конце тридцать го начали исчезать люди как правило по ночам Шум подъезжавшей к военному дому черных машин, блики фар, звук захлопнувшегося за людьми с околышами подъезда, еще какие-то страшные шорохи. Возможно, лишь кажущиеся крики и рыдания, доносившиеся на шестой этаж противоположной стороны улицы, и вновь рокот мотора, раскалывавшего ночную темень, будили обитателей нехорошей квартиры. При свете дня Катя, Маруся и Милка избегали обсуждать ночные звуки. Девочка, Лялька и алочка обожали спать вместе, а Соломон, баловавший Аллочку сверх всякой меры, то и дело уступал им полуторную кровать, устроившись сам вместе с Катюшей на раскладном сером диване. В середине тридцать шестого года начались ночные визиты и в дом на Ржевском. Лежа ночью без сна в постели, Лялька и алочка обнимали друг друга и шептали, чтобы не разбудить родителей. «Слышишь, Алка, лифт опять поднимается!» Второй этаж, третий, только бы не к нам, четвертый. Лифт захлопнулся, слышала? Кажется, звонят. Точно четвертый. Нет, пятый. Но все равно не к нам. А вдруг они потом к нам? Не придут. Они только в одну квартиру в ночь приходят. А вдруг придут? Слышишь, дверь опять хлопнула. Лифт вниз поехал. Уже сегодня не придут. Спи давай. утро ночные страсти отступали... Начинался новый день, Катя приносила из кухни манную кашу, единственное, что могла есть алка по утрам, и то довязь и капризничая. Милка делала девочкам бутерброды в школу, Катя заплетала дочери косу, вкалывала ляльки в волосы белый бант, помогала девочкам натянуть на плечи ранцы и провожала до двери. Девочки радостно скакали вниз по лестнице, прыгали по квадратикам мрамора на лестничных площадках, ноги вместе в рось росте наперекрёст, как в классы. Останавливались, добежав до этажа с дверью, опечатанной сургучной печатью. Я же сказала, что четвертый этаж, а ты пятый, пятый, опять не угадала. Пока мы в школе будем, из этой квартиры мебель вывезут, они так всегда делают. Ночью людей забирают, а в обед вывозят мебель, да, Ляль? Потом квартира постоит пустая, а потом в ней кто-то новый поселится. Бедная, нехорошая квартира. Зазеркальный вестибюль выпускал девочек на улицу, они шли мимо военного дома. Почти каждую неделю прямо у них на глазах из дома вывозили мебель на грузовиках, крытых брезентом. Лялька и алочка вздыхали, жили обитатели очередной нехорошей квартиры и спешили на занятия в школу.